Память святого Никиты исповедника. Святой Никита был архиепископом города Аполлониады. Он отличался благочестием, милосердием и глубоким знанием священного писания. Во время гонения от иконоборцев его тщетно старались принудить не воздавать почитания святым иконам. Он был сослан в заточение, где и скончал свою жизнь в царстве Нельва Арменина.